Любое совпадение имен, должностей или других деталей случайно и не имеет никакого отношения к реальным людям или событиям. Презренный металл. Все из-за него. Из-за власти. Собственно, это вроде курицы и яйца. Деньги нужны, чтобы делать власть. А власть, чтобы делать деньги. И в этом проявляется отравленная природа падшего человека. Жил бы себе в единении с природой, занимался бы любовью и наслаждался. Нет, хрен там, все должны страдать. Нужно встать на путь прогресса для того, чтобы добиться лучшей, справедливой и счастливой жизни. И шагая по этому пути, страдать самому и заставлять корчиться от страданий всех окружающих. Несколько последних тысячелетий пока прогресс не позволит быстро, эффективно и экологично взорвать этот мир к херам собачьим. Все, молчу. Рубрика «Минутка проповедника» закончилась. Больше свежих мыслей на сегодня нет. Нас подводят к автозаку с надписью «Мясо на борту», словно заранее готовят к тяжкой судьбе и незавидному окончанию земного пути. Плюс, опять же, повышенная секретность. «Здесь возникает небольшая заминка, нас почему-то передают на руки ментам». «Охренеть!» «Похоже, операция не вполне официальная». «Вы являетесь вором в законе?» «Что это значит?» — уточняет Ферик. «Объясните мне, что это означает, и я смогу ответить, соответствую ли я этим критериям». По воровскому закону обязан признать, либо ты, значит, никакой не вор, а признавать не очень хочется. Вот и существуют разные дискуссионные методики. Я несовершеннолетний, уточняю, я, вы не имеете права. Не имеем, так поимеем, и право и тебя, возможно, старли остряка юморист. Ну а чего можно ждать от человека на такой веселой и позитивной должности? Он ставит нас лицом к борту и проверяет защелкнутые за спинами наручники. «Ерёмин, где Сидоренко?» — окликает лейтенант кого-то из своих. «Быстро за ним! Мухой!» Несмотря на довольно раннее утро, вокруг нас появляются зеваки. Зрелище, прямо скажем, неординарное. Милиция, какие-то зеленые береты, мясной фургон и еще несколько хлебных. Старики и дети, стоящие мордой в борт. А там и еще выводят людишек. Есть на что посмотреть, в общем. Я украдко озираюсь. Здесь летеха и прапор, стерегущий Злобина и Ферика. И еще кто-то там побежал за кем-то, за каким-то Сидоренко. Почему нас внутрь не запихивают? Чего ждут? Тупость какая-то и несогласованная, некачественная работа. «Граждане, расходимся!» — требует лейтенанта и поворачивается к зевакам. «Ух ты!» Зевака, который стоит прямо напротив лейтенанта, оказывается... «Толян!» Я киваю, бросая взгляд на злобина. Он хмурится, пытаясь сообразить, что я задумал. «Расходимся!» — продолжает увещевать командир мясного автозака. э кричит прапор. «Бошками не крутим! Морды в стену, я сказал!» «Насчет раз!» — громко восклицаю: «Я чё?» «Так, рты позакрывали свои на... раз...» «О, отлично получается!» Толян обрывает на полуслове фразу лейтенанта, кроша в дребезги нос своим чугунным лбом. А мы с Данира разлетаемся в разные стороны, как солнечные зайчики. Прапорщик не успевает отреагировать и получает от Толяна точный сокрушительный удар в тыкву, дублируемый толстым и звонким металлом мясной будки. Толпа и аферик, получив нежданную свободу, крутится на месте, не понимая, что делать в мире без ограничений. «Бегом!» — кричу я, и тогда он, покрутив головой, как несмышленный щенок, рвет с места, но бежит не ко мне, а в гущу людей. Одна секунда, даже меньше, никто и охнуть не успевает. Фрррр, и мы вспархиваем, как бабочки, разлетаемся в разные стороны, как жемчуг с бус. К автозаку бросаются мусора, да только кроме ошеломленной публики никого не встречают. Злобен же уверенной походкой, слившись с другими прохожими, идет в сторону метро навстречу ментам и спецназовцам. Руки за спину. Весь из себя начальник, без пальто в одном костюме, но мало ли может только из члена воза человек вылез. Не знаю, конечно, как он там с наручниками поедет. Кошелек в заднем кармане. Скороговоркой говорю я Толяну: "Доставай". Вон там доносятся голоса. Держи его. Твою дивизию. Кого там спалили? Старика. Отвечает Толян, вернувшись. «Скорей, скорее, скорее! Прикрой сзади руки! Он сбрасывает дубленку и накидывает мне на плечи. Я бегу на парковку перед гостиницей. Здесь как раз просыпается жизнь. Заезжают и выезжают машины. Кто-то привез шефа, кто-то поехал за шефом. Прямо перед нами останавливается Черная «Волга». «Открывай», — киваю я, и Толян дёргает заднюю дверь на себя. «Э, вы охренели!» — резко недовольный и по-барски презрительно реагирует водитель. «Такси, что ли?» Толяна бегает машину и садится позади него рядом со мной. «Куда прёте? Я сейчас в милицию!» «Сто», — киваю я Толяну, не слушая водилу. Тот достает из моего бумажника купюр и, наклонившись вперед, крепко хлопает недовольного кучера по груди, прижимая сотенную. «Едем к метрополю, командуя. Пять минут работы и соточка на кармане. Не бойся, не хватится тебя, хозяин твой, за пять минут». «Что?» — по инерции агрессивно восклицает шофер. Но глаза его уже удивленно ласкают бежевые с намеками на золото лик вождя. «Врубай мигалку или что там у тебя?» — говорит Толян. «Булавка есть или скрепка?» «Скрепка», — переспрашивает водитель, нажимая на газ. «Да, документы скрепить надо». Кивает мой спутник. Нет, скрепка не держу, это вам в канцелярии дадут. Куда документы готовите? Ну а, начинает Толян, но я задеваю его ногу своим коленом. Вон, смотри, на полу валяется шпилька. Отец, ты женщину что ли возишь? удивляется Толян. Да, соглашается тот. А что? Вон в волосах все сиденья, видать, прическу у нее будь-будь. Ах это! Толик поднимает с пола шпильку и две невидимки. Он сгибает шпильку крючком и кивает мне, чтобы я извернулся и вытянул в его сторону руки, замкнутые за спиной. «Мигалки нет», — качает глава водила. «Сто рублей и без проблесковых маячков», — как бы спрашиваю я, — «так себе сделка». «Ничего», — защищает свой заработок шофер. «Мы без мигалки нормально домчимся». Я отворачиваюсь от окна и демонстрирую поднятый воротник дубленки. Когда отъезжаем от гостиницы, разворачиваю спиной к Толяну, он пихает изогнутую шпильку в скважину. Раздается щелчок, и мои руки оказываются свободными. «Приехали, господа хорошие», — рапортует наш водитель с усмешкой. «Видать, дело у вас очень срочное, раз так приспичило». «Да, встреча у нас тут важная очень», — говорю я и выхожу из машины. Мы останавливаемся перед входом и провожаем взглядом отъезжающую черную Волгу. После этого я подхожу к телефону-автомату и набираю Платоныча. «Дядя Юра, ты еще дома?» «Ухожу уже, привет. А Андрей дома будет?» «Он уже в школу убежал. Случилось что?» «Надо поговорить и отсидеться заодно». «Отсидеться?» — переспрашивает он. «Хм... Через сколько будешь?» «Максимально полчаса. Давай, я дождусь». Я вешаю трубку и иду к стоящей рядом со входом бледно-салатовой Волге с шашечками. Открываю дверь и называю адрес. Водитель, оценивающий нас оглядывает, и называет сумму, ориентируясь на собственную проницательность. Я соглашаюсь. Надо было бы заехать в ЦУМ, купить куртку или пальто, чтобы не привлекать лишнее внимание, но время важнее. Возьму у большака что-нибудь, в конце концов. Доехав довольно быстро, мы заезжаем во двор и... Блин, а вот этого я не ожидал. Охренеть. «Какой подъезд?» — спрашивает таксист. «Никакой», — отвечаю я. «Едем дальше». «Куда это дальше? У меня заказ». «Такое ощущение, что ты заработать не желаешь. Ты за этот отрезок уже втрое наварился, и я должен тебя еще уговаривать. Чё? «В МВД поехали на Огарева». «Зачем на Огарева-то?» В губ ХСС тебя сдавать будем. Езжай давай, еще столько же получишь. Делец, перерожденец. возится возится с советское государство с такими как ты. А ты все утащить наравишь. Да ладно, че это? Езжай давай, вон к тому дому и за ним на улицу выезжай. К Большаковскому подъезду мы не приближаемся, потому что там стоят две черные машины и толкутся люди с квадратными челюстями. Твою дивизию, как они решительно взялись за нас. Надеюсь, к самому большаку у них вопросов не будет. Он вроде у нас тут не засвечен нигде. Останови вон у таксофона, командуя я водителю. Первым делом звоню в свой гостиничный номер. Алло, отвечает Игорь. Игорек, парнягу этого надо перетащить тихонечко в ваш номер с Пашкой. В общих чертах передаю то, что случилось. Он лишних вопросов не задает и обещает все сделать. Не хотелось бы, чтобы сейчас туда ворвались КГБшники, а там такое. Незаконное удержание — это как минимум. После Игоря звоню Платонычу. Можно идти на работу, говорю я. Проехали по твоему двору, но в гости сегодня не зайду, скорее всего. Ну да, соглашается он. Вопросы были? Ко мне нет. Все вопросы о том, когда ты приедешь. Для тех, кто ждет гостя, они как-то чересчур беспечно ведут себя. Погоди-ка, повеси. Он кладет трубку на тумбочку и отходит. Через некоторое время возвращается. Егор, ты здесь. Слушай, такое чувство, что они уехали, из окна их не видно. Наверное, думают, что я слишком осторожный, чтобы так тупо палиться. Смеюсь. Ладно, я и не буду. Точно у них к тебе вопросов не было? Только когда последний раз тебя видел, и все. Дядь Юр, ну ты там поосторожнее, тише воды, ниже травы, да? «А кто, кстати, контора или фараоны?» «Контора, сказали». «Понятно, слушай». «Ну, я, скорее всего, поеду к ребятам на ночлег, чтобы подальше от греха. Приезжай, поговорим, но сначала созвонимся, чтобы порожником не гонять». «Следующий звонок я делаю Чурбанову. Юрий Михайлович, я прошу прощения, что нагло так звоню, это Брагин. Но у нас случилось кое-что». «Кто бы сомневался, я уже слышал что-то, ты где?» «На пути к вам». В министерство, что ли? Не надо этого. Давай на Патрике приезжай, записывай адрес, там подруга Галины живет. А ты ее знаешь, кстати. Вика? Да, она. Я ей сейчас позвоню. Воспользуемся ее квартирой как залом для совещаний. На Патриках, может быть, небезопасно, делюсь все соображениями. Там у Ферика квартира и у племянницы его. Например, у большака меня поджидали сейчас. Там теоретически тоже такое возможно. — Понятно, дом, скорее всего, не тот же, но крутиться на одном пятаке с конторскими не очень хорошо. Еще один моментик. У меня в гостиничном номере связанный киллер находится. — Чего? — недоуменно спрашивает Чурбанов. — Он же того. Другой. Они как тараканы, похоже. Этот забрался ко мне в номер ночью. У него прибор ночного видения на голове был. Американский. В руке нож. Мачете здоровенные. Эй, ты его обезвредил, что ли? Да. «Но что теперь с ним делать? Если отдать конторе, сами знаете, что случится». «Брагин, с тобой не соскучишься». «А как ты умудрился? Если он проник к тебе, это же вообще очень умелый разбойник. Суперпрофессионал». Я свет включил, и ему очень больно стало. Чурбанов молчит некоторое время. «Ладно», — говорит он после паузы. «Давай езжай ко мне домой. Я возвращаюсь, буду через полчаса». «Если раньше приедешь, Галина, там. Но лучше по-тихому. Лишний раз не светись. Ты на своей машине?» «Нет, на такси». «Смени машину, значит. Незачем им раньше времени знать, что ты со мной разговаривал. С пленником твоим я придумаю, что делать». «После Чурбанова я звоню Злобину. Прозваниваю по всем известным мне номерам, везде тихо. Никто не отвечает. Ушел или нет? Похоже, взяли его». Я сажусь в такси и меняю маршрут. все таки в ЦУМ. Мы заходим с столяном в магазин, и я быстро выбираю себе серое драповое пальто и бежевую гейковую шапку-ушанку. Все импортное, вполне приличное. Развязываю шапки уши и опускаю вниз. Пол лица закрыто, нормально. Особого мороза нет, но некоторые так ходят. В основном приезжие, я думаю. Выйдя из ЦУМа, мы снова ловим такси и едем теперь уже домой к Чурбанову. — Егор, — встречает нас Галя, — как я рада тебя видеть. Юра сказал, что вам переговорить нужно. А так бы еще сто лет не заехал, наверное, да? Давайте чай пить. У нас сегодня пирожки такие замечательные, просто пальчики оближешь. А он приедет скоро. Это Анатолий, представляю я Толена, офицер запаса, орденоносец. Он у меня получил строжайшие инструкции, поэтому сейчас стоит, точно кол проглотил и не говорит ни слова. Галя догадывается, смотрит на меня, потом на него и качает головой. «Надо же, какой бравый Анатолий!» — улыбается она. «Куда его деть-то? Не оставишь же на морозе стоять. В подъезде тоже нельзя, там свои дежурные имеются. Пришлось тащить в дом, так сказать». Галя, кажется, понимает мою неловкость и добродушно посмеивается. «Это ничего. Вы пока будете свои дела обсуждать. Мы с Анатолием чем-нибудь другим займемся. Кино посмотрим, например. Или поболтаем просто. Когда приезжает Чурбанов, мы едим пироги. Он проходит, окидывает кухню взглядом и молча кивает мне на дверь. Я встаю и сразу иду за ним. Мы заходим в его кабинет. «Рассказывай», — говорит он, усаживаясь за стол, и я рассказываю. Рассказываю про ночного гостя и про налет, и про то, как мы вырвались, а Ферик, скорее всего, нет. Рассказываю, что до злобина еще не дозвонился. Налет был организован очень странно. Автозаки обслуживались милиции, то есть там кооперация. Рахметов отстранен, но кто-то приказы отдает и явно по его просьбе или поручению. Можете найти, кто это такую позицию занимает? Слушаюсь, товарищ генералиссимус качает головой Чурбанов. «Ты сильно-то ты не зарывайся, Егор!» Он встает и подходит к комоду, на котором выставлены бутылки. Берет бокал и наливает себе вискарика. Для сосредоточенности. Он сидит виски и хмуро из-под лоби смотрит на меня. Я рассказываю то, что говорил на утреннем собрании относительно комбинации против Андропова. Я бы, может, и рад был, честно говоря, если бы Медунов скинул Андропова. Да вот только есть кое-какие нюансы, который меня совершенно не устраивает при таком раскладе. Во-первых, совершенно не факт, что у него что-то получится в отношении такого зубра, как Андропов. Во-вторых, если даже и получится, то что тогда? Тут я хотя бы понимаю, куда дело движется и что с этим делать, а куда повернет товарищ Медунов, непонятно. Устроит нам один большой геленджик? В-третьих, мне, собственно, уже должно быть все равно, куда он поведет. Потому что если у него получится, значит, я, Злобин и Ферик будут принесены в жертву. А Чурбанов, естественно, должен будет встать на сторону победителей и уже там как-то пытаться встроиться в новую мировую геометрию. Могу ли я пожертвовать собой, чтобы спастирусь матушку? Да. Но будет ли она спасена с Медуновым? что то я очень сильно сомневаюсь. Вывод? Нахер Медунова, наш ситуативный союзник Андропов. Надеюсь, он об этом даже и не узнает. Юрий Михайлович, заберите, пожалуйста, моего убийцу. Но только так, чтобы это было в тайне ото всех. Есть у вас такое место. Сейчас Мигуль на ниточке висит. По крайней мере, пока я на свободе, он как кот Шрёдингера. То ли жив, то ли мёртв. Стало быть, меня надо придавить. Значит, сами понимаете. Погоди, да нахер ты ему сдался? Он скажет, вот, у меня протоколы, понятые, захваты, все дела. Андропов просмотрел казино. Блять, на Красной площади практически. Ты ему не нужен, Егор. Нет, я не говорю, что ты в безопасности. Просто без твоего бездыханного тела у него имеется широкий оперативный простор. Так что ты теоретически можешь менять имя, забирать бабки и валить куда-нибудь подальше от генеральной линии партии. В Сочи или Владивосток. Никто тебя искать не будет. Но если поймают, то задавят, естественно. Не скажите, Юрий Михайлович. Конечно, ему надо предъявить злобина, как козла отпущения и оборотня в погонах. Так что если Леонид Юрьевич сейчас у них, то они его жестко ломают. Но я тоже представляю охрененную опасность. Во-первых, я могу прийти к вам и начать говорить вот эти все вещи, которые я и говорю. Во-вторых, я могу, ну мало ли. Никто же не знает, как там у нас на самом деле. Они могут думать, что я могу заявиться к Леониду Ильичу. «Хохма в том, что ты действительно можешь», — хмыкает Чурбанов. Он о тебя постоянно спрашивает. Видать, ты для него образ внука, о котором он бы мечтал. Может, и мечтает, так что имей в виду. Ясно, что ты не можешь ему вот так все вывалить, как мне, но получить поддержки в случае чего реально. Но мне сейчас не иммунитет от преследования нужен. Поймите, мне сейчас нужно дело жизни спасти. Дело жизни, хмыкает он. «Да, жизнь моя короткая пока, но дело-то запланировано на долгие годы вперед. Юрий Михайлович, слушайте, я к вам с огромным уважением отношусь, честное слово. Я понимаю, как все это выглядит. Какой-то грязный, непонятный журавль в небе, какой-то пацан, какая-то хрень. Но вы в меня поверьте. Впрочем, это не сейчас, это потом. Сейчас важно другое, куда дальше двигаться». Андропов долго не протянет и, зная, какой он, можно что-то предпринять. А вот Медунов, куда он нас поведет, я вообще не знаю. Давайте бить Порошидову, и вы от него дистанцируетесь заодно. Вам это тоже пригодится, поверьте, очень сильно пригодится. Надо лететь. Дайте мне паспорт и отправьте в Ташкент. А вы тут с этим Мигулем сами разберетесь. Вам Андропов будет благодарен. Так, подожди, ты на меня сейчас вывалил поток своих мыслей и хочешь, чтобы я дал тебе добро? Чтобы я сразу принял решение, так? Так, именно так, я сейчас в ваших руках. И от вашего решения зависит очень многое. Ну, то есть моя жизнь полностью зависит. То есть, давай отбросим лишнее и скажем просто. Ты хочешь, чтобы я выбрал между Андроповым, с которым у меня ни тепло, ни холодно, и Медуновым, которого дед любит и у которого со мной все хорошо, правильно? Я вздыхаю. Ты наделал дел и меня умудрился вовлечь. но ну, вернее, не вовлечь, а уговорить пока. Реальных дел у нас еще не было. И вот ты приходишь ко мне, когда тебе прищемили хвост, так? Можно и так сказать, Юрий Михайлович? Да, и говоришь, помоги мне, потому что я вас очень уважаю. Андропов гад, но надо ставить на него, потому что если поставить на Медунова, Я поеду в Магадан или даже на тот свет. Ну, ты то есть, правильно? Я молчу. А я с Медуновым могу договориться о многих хороших вещах, особенно если сейчас ему помогу. А с Андроповым хер кто о чем договорится. Похоже на то. А помогая тебе, если наше дело не выгорит, я и Андроповской поддержкой не заручусь, потому что ему тогда пи***ц. И с Медуновым войду в конфронтацию, правильно я понял? Я ничего не говорю. Егор, ты мне очень нравишься, правда. И слова красивые говоришь, и за родину радеешь. Молодец, хороший ты парень. Но скажи, положа руку на сердце, что бы ты сам выбрал, будучи на моем месте? Скажи честно, давай, не молчи. Юрий Михайлович, он встает и наливает себе еще порцию. Нет, Егор. Ответь. Не знаю. Это ни хера не ответ. Он залпом выпивает виски и смотрит тяжелым взглядом. Ну что же, не можешь ответить. Понимаю. Он возвращается к столу и опускается в кресло. Этим отличается муж от юноши. Тем, что может принять на себя бремя ужасных решений. Решили? Спрашиваю я тихо. «Решил!» – вздыхает он. «Решил!»